Глава 15. Эви. Она ни разу не видела, чтобы злодей опоздал на работу. Тем утром Эви решила прийти пораньше. Выходные она провела в скромной деревенской библиотеке. Пыль лезла в нос, пока она листала страницу за страницей ища хоть что-нибудь насчет волшебных чернил, а потом насчет бомб. Но выбор был не богат. Она нашла всего одну книгу о магии. В небольшой деревеньке книг о магии было не найти из-за драговизны, а людей с магическим даром здесь почти не рождалось. Еще реже встречались специалисты по магии, учителя и преподаватели. Им полагалось оформлять людей с пробудившимся даром и помогать им освоиться с новым талантом. Эви знала, что в деревне ни у кого дар недавно не пробуждался, но понимала, магический специалист — редкая по теперешним временам привилегия за пределами сиятельного. Книга, которую она нашла в этой пародии на библиотеку, оказалась бесполезна. В ней содержалась только общая информация — вещи, которые можно было узнать, просто расспросив окружающих. Все изменилось на последних пяти главах, где в общих чертах объяснялось, как научиться контролировать магию, прежде чем она возьмет под контроль тебя самого. Эви захлопнула книгу, убрала на полку, пытаясь не обращать внимания на тянущее чувство непрошенного присутствия матери. Магия не просто взяла Нуру Сейдж под контроль, она уничтожила ее, а заодно и ощущение безопасности Эви. Детство закончилось в мгновение ока. Вот что бывает, если читаешь книжки без матерных слов в тексте. Пение птиц вернуло ее в настоящее, в котором она была твердо намерена прожить отличный день. Лисса ночевала у подружки, а папа отлично себя чувствовал, так что Эви решила посвятить утро себе. Сначала она думала просто погулять немножко. Густой утренний туман еще не поднялся, так что было свежо, когда она вышла. Но как мотылька тянет к яркому пламени, так и бесцельная прогулка Эви притянула ее туда, где ей и хотелось быть больше всего на свете — на работу. «Жалкое зрелище твоя жизнь, Эви Сейдж». Она уже бывала здесь так рано, помогала по мелочи или принимала поставки оружия. Эви бросила взгляд на часы и тут заметила, как над горизонтом разгораются яркие цвета. Предполагалось, что офис начинает работу до 9 но еще и половины шестого не было. Она покачала головой и, медленно коснувшись пальцами мерцающего барьера, дождалась, пока он узнает отпечаток ее ладони а потом шустро вошла туда, где чувствовала себя на своем месте. Когда Эви наконец миновала ступеньки Рока, она обнаружила босса там же, где и обычно с утра. Большой балкон располагался сразу под главным офисом и, насколько знала Эви, почти никогда не использовался. Скорее всего, потому что выход на него был из большого тренировочного зала для гвардии и остальных. Надо думать не просто выкроить минутку, чтобы насладиться свежим воздухом между поединками. Большие окна были не окрашены, в отличие от витражей в остальной части замка, так что здесь было светло, когда солнце стояло высоко. Двери из белого дерева поднимались до самого сводчатого потолка, и на этот раз были настежь распахнуты. Эви не знала, что именно так злодей проводил каждое утро. Но в те несколько раз, когда она оказывалась на работе, в час, когда солнечные лучи наконец касались серого камня ограждения, он был здесь. Не желая беспокоить его, Эви развернулась и на цыпочках пошла прочь. Два шага спустя она услышала. «Сейдж, если ты хотела подкрасться ко мне, надела бы обувь потише». Насупившись, Эви обернулась. Босс смотрел на нее, и у нее перехватило дух. Черная рубашка была полураспахнута, в вырезе виднелись изрядная часть груди и отнюдь не скромные рельефные мышцы. Но удивилась она не этому, а его волосам. Он был взъерошен со сна, и хотя Эви видела его прическу разной, такой еще никогда — буйный, непокорный. Кроме первой их встречи, щетина на щеках тоже была длиннее нормы, и Эви тихо взмолилась, чтобы появилась ямочка. «Если хочешь подкрасться, обычно не идешь в противоположном направлении, сэр», заметила Эви, приподняв бровь. Она поборола позыв спросить, чем он занимался на выходных после того, как они сходили к его брату. Но он подошел, и Эви замерла, когда золотистый утренний свет прошелся по его щеке, осветив половину лица. Если только не пытаешься усыпить бдительность. Успокоить, расслабить, чтобы потом нанести удар. С легким намеком на улыбку сказал он. Никакой ямочки. Блин. Эви улыбнулась шире. Хотите сказать, я вас успокаиваю и расслабляю, сэр? Она склонила голову и воззрилась на него весело и снисходительно. Как мило! Он покачал головой и посмотрел на нее с выражением, которого она не поняла. «Я почувствовал себя значительно лучше с тех пор, как познакомился с тобой, Сейдж». И тут появилась ямочка. Рассветные краски, заходя ему за спину, поползли по всему лицу и осветили ореолом. Злодей встряхнул головой, будто пробуждаясь от дремы, и произнес слова, которые, по мнению Эви, были его любимыми. «Пора...» «За зельем Эви». Когда она поставила на стол босса напиток, который, честно говоря, состоял из жидкого сахара, время все равно было еще слишком раннее для начала работы, так что Эви решила заняться любимым делом и побрела на кухню. Она жевала одно из свежайших творений Эдвина и потягивала утреннее зелье. Эдвин нажарил колец из теста и покрыл их глазурью. Эви почти не сомневалась, что вкуснее ничего не пробовала. Следующий укус был прерван грохотом ударов и яростными криками Блейда. Дракон проснулся. Эви взяла вторую чашку зелья для своего друга и пошла на задний двор поздороваться. Почти сразу заметила Блейда с драконом. Существо было огромное. Блестящие темно-фиолетовые и зеленые чешуйки сбегали по хребту. Дракон с дикими глазами рвался из ошейника, а Блейд одной рукой удерживал цепь, а другой пытался унять бедолагу. Привет, Блейд! Привет, дракон! Последнее слово ушло в визг, потому что тварь бросилась на нее и остановилась только когда Блейд встал перед Эви и рявкнул: Нет! Что я тебе говорил? Друзей есть нельзя. Дракон притих. Отвернулся от них обоих и плюхнулся горой в тени одного из балконов, аж земля вздрогнула. «Прости!» — Блейд широко очаровательно улыбнулся Эви. «Сегодня на нем была безрукавка розовее любой розы и ярко-красные кожаные штаны. Сочетание примилое». Сердце Эви успокоилось достаточно, чтобы она улыбнулась дрожащими губами и передала керамический кубок, из которого только чудом ничего не разлилось Блейду. Ты чудное веденье, Блейд ответил на улыбку и отсалютовал ей. Чего он с утра взбесился? Подняв бровь, Эви посмотрела на дракона. Она была уверена. Он поглядел прямо на нее и закатил глаза. Меня критикует ящерица-переросток? Мышь увидел, серьезно ответил Блейд, и на Эви напал приступ хохота. Как у него с полетом? Получше? Весело спросила она, отсмеявшись. На лице Блейда промелькнула паника, которую тут же скрыла надменность. А, не переживай, научится. Ему просто нужно время. Вот и все. А как с огненным дыханием? Блейд не переменился в лице, но Эви заметила, как он сжал кулак. На той неделе чихнул и смог поджечь свечи. Эви подняла бровь и заставила себя ободряюще улыбнуться. Ну. «Это уже кое-что, правда?» «Кстати, Эви, не принесешь мне книгу про драконов из комнаты? Я бы сходил, но не хочу оставлять его одного, когда он такой вот», попросил Блейд, укоряюще посмотрев на дракона. «Конечно, но где твои комнаты?» спросила Эви, оглядывая двор. Блейд ткнул длинным пальцем на винтовую лестницу у западной стены замка. «Вон там! Книжка должна быть на тумбочке. Она красная, с золотыми буквами». Эви кивнула, и Блейд поцеловал ее в щеку. ⁇ Спасаешь мне жизнь, моя дорогая ⁇ Ну ладно, хватит! ⁇ хихикнул Эви, демонстративно вытерла щеку и пошла к винтовой лестнице. Наверху была дверь, которая легко открылась от толчка, являя взгляду небольшую, но уютную комнату. У окна стоял деревянный стол, рядом с ним узкая кровать, по которой сразу было видно, какая она скрипучая. Эви улыбнулась, заметив вязаного дракончика на тумбочке, который сидел рядом с догоревшей почти до конца свечой. С победным писком Эви увидела винного цвета книгу с заголовком «Тренировка волшебных существ для новичков». Эви покачала головой, взяла толстый том и подумала, что Блейд явно приукрасил в резюме свой богатый опыт обращения с волшебными существами всех видов, если это он читал перед сном. Она сунула книгу под мышку, поправила вязаного дракончика, которого Блейд явно очень любил, таким он был истрепавшимся, и повернулась к двери. Но в лучах солнца из окна вдруг блеснуло золотое пресс-папье, выглядывающее из-под стола Блейда. Так что Эви подошла, подняла его и вернула на место. Но тут заметила под ним уголок пергамента. Склонив голову, она поднесла пергамент к свету и застыла. Это был отклик на вакансию, и у Эви мурашки побежали по спине, когда она увидела подпись внизу – «Король Бенедикт». У Эви заколотилось сердце, пока она читала документ. «Плэйд?» «Быть не может!» «Почему он?» Ей зажали рот рукой, и Эви застыла. «Не кричи, пожалуйста!»